Глава 14. Максим. Что спрашиваешь у Шара, ночевать ли нам в лифте? хмыкнул Артем, наблюдая за мной. Точно, улыбнулся я, а потом крикнул: "Трубопровод сюда!" В щель пролезли трубочки. Я встал, сделал глоток из одной, обожгло, потом сразу из второй. Артем тоже поднялся с пола и взялся за трубочки. Я смотрел, как друг пьет. «Да, да, да», — гудело в наэлектризованном воздухе. «Теперь меня переполняли любовь и смелость. Страх исчез. Сейчас я признаюсь Артему во всем. Сейчас!» артём отлип от трубочек, и они сразу же исчезли в щели. «Чувствую себя хомяком у поилки», — сказал он. «Точняк!» Я рассмеялся и важно добавил. Представлюсь, абрикос, сирийский хомяк. Быстрик, обыкновенный махноногий хомяк. Приятно познакомиться. Мы посмотрели друг на друга и как давай ржать. Как тебе корм? Спросил Артем, отдышавшись. Зерновой так себе, а вот морковь с яблоком сегодня вкусная. Согласен, морковь прям зачетная. И снова нас накрыло приступом смеха. Артем посмотрел в потолок и крикнул «Поилку для хомяков!» И снова появились две трубочки. Он всего в шаге от меня. Что бы я ни сделал, что бы ни сказал, ему никуда не деться от моей правды. Я знаю, что он захочет убежать, спрятаться от нее, но не сможет. Он способен уйти только на один шаг. Это одна из причин, почему я решился открыться ему здесь, в чертовом лифте. «Тебе приходилось говорить кому-нибудь что-то очень важное, но, возможно, неприятное?» — начал я. «Ну, когда с девушками расставался, да?» — сморщился Артем. «И как ты это говорил?» «За первый раз до сих пор стыдно. Не смог сказать лично, даже позвонить. Написал. Это было ужасно. Знаю, так многие делают, но это ненормально. До сих пор себя ругаю». думаю то как поступила лиза это мне наказание за тот поступок так мне и надо что ты чувствовал стыд вину не хотелось расстраивать человека и вообще я часто встречался с девушками даже когда чувств уже не было тянул тянул только потому что боялся обидеть но в конце концов понимал что ни к чему хорошему это не приведет надо расставаться и не мучить друг друга а к чему ты ведешь «Тебе надо тоже с кем-то порвать, и ты не знаешь как?» «Нет, дело в другом. Надо сказать что-то важное одному человеку». «Ты боишься, что тот расстроится?» «Хуже». «Разозлиться?» «Может быть». «Это девушка?» «Нет». «Э-э...» uh... «Мне надо сказать это тебе». Артем глупо улыбнулся. «Что-то важное, что может меня разозлить или расстроить?» «Именно». Артем посмотрел выжидающе, с удивлением. «Я глубоко вдохнул и выдохнул. В горле пересохло. Язык отказывался слушаться». «Говорить тяжело, я лучше сделаю это», — прошептал я. «Что сделаешь?» — нахмурился Артем. Я резко дернулся к нему и поцеловал в губы. Артем оттолкнул меня, но не сразу, я заметил это. Это невозможно было не заметить. Всего мгновение но его могло бы и не быть. На мгновение он позволил мне сделать это, а потом от сильного толчка я врезался спиной в стену. Его губы дрожали, лицо покраснело. Он схватил меня за воротник и приставил дуло к виску. Черт, пистолет! Как я мог забыть? Не лучший момент признаваться в своих чувствах человеку, когда вы застряли вдвоем в лифте, а у него ствол. «Че за херня сейчас была, Макс?» — крикнул Артем мне в лицо брызжа слюной. Я чувствовал, как трясется ствол. У Артема дрожала рука. Я грустно улыбнулся. «Вот и все, Темыч. Ты узнал эту грёбаную тайну, которая не давала мне жить». «Какую на хрен тайну?» Заорал он. Висок вспыхнул болью. Дуло пистолета врезалось в него сильнее. «Я гей, и я тебя люблю», — просто сказал я. Моя тайна состояла из шести слов и 15 букв. Всего-то. Эти слова вылетели так просто. Удивительно. «Ты чего мелешь, придурок? Ты чем накидался?» Я пожал плечами. «Ничем, кроме алкоголя». Но я вполне трезв. Ум ясен, как морозное утро. Артем опустил пистолет. «Ты хочешь сказать? Ты сейчас это серьезно?» «Серьезней не бывает». «Но это же бред! Этого не может быть! Ты же никогда...» Он прикусил губы, чтобы скрыть их дрожь. Взгляд такой далекий, стеклянный, чужой. «Что?» Не давал повода так думать? Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые нега и взоры. Знаки были всегда, Тёмыч, только ты их прохлопал своими восхитительными бархатными ресницами. Не знаю, что именно в последних моих словах так разозлило Артёма упоминание знаков или восхитительных ресниц, но он яростно заорал «Ты предал меня!» Удар. Кулак пришёл сомневухо. Я ударил в ответ. Мы сцепились. Пистолет грохнулся на пол. Мы толкали друг друга о стены. В лифте не развернуться, даже тяжело как следует замахнуться. Поэтому наша драка даже на драку не походила. Это была помесь схватки сумаистов и какого-то брачного африканского танца. «Эй, парни, что там у вас?» — кричали сверху. Не знаю как, но мне удалось схватить Артема за шею и склонить к полу. Моя рука на долю секунды оказалась свободной, и этого времени хватило, чтобы поднять пистолет и прижать к голове Артема. Это его немного успокоило. Он перестал брыкаться. Мы выпрямились. «Любовь — это предательство!» «Так, по-твоему? Я что, виноват?» «Я люблю, люблю, люблю тебя, придурок!» Выкрикивал я Артему в лицо, прижимая пистолетки во лбу. «Мы оба люди! Люди имеют право любить друг друга!» И какая разница, ходят они в один писсуар или нет? «Есть разница», — голос Артема дрожал. Он смотрел на меня блестящими глазами с обидой, гневом и даже призгливостью. Он выпятил подбородок, сжал губы до бледности. «Посмотри на себя! Ты же не человек! За время нашей дружбы ты мог сделать что угодно. Настучать на меня, обворовать, бросить в беде, трахнуть мою девушку». Но ты поступил хуже. Такое не прощают. Меня охватило отчаяние. Я спросил. Но что нам делать? Что теперь делать, если все вот так? Это все еще я, тёмыч Что изменилось? Да ничего. Почему в одну секунду я стал тебе настолько противен? Мы же друзья, мы всегда ими были. Никаких «мы» больше нет и не будет, сказал Артем ледяным тоном и мельком глянул на ствол. — На пустыре. Как только выберемся. Я понял, о чем он, и внутренности заледенели от страха. Но затем во мне заклокотала такая ярость, что она мигом растопила весь страх. В затылке стало горячо. Сердце бешено застучало. И тут поехал лифт. Артем забрал у меня пистолет. Двери открылись. Перед нами стояла радостная компания, которая встречала нас гулом и аплодисментами. Артем, будто не замечая людей, вышел из лифта. Растолкал всех, на ходу вытащил из толпы Денчика и увел за собой. Я направился следом и услышал за спиной. «Парни, вы куда?» «Эй, Тёмыч, Макс, вы оглохли!» «Чё это с ними?» «Да ну их в жопу, столько их прождали, ни здрасте, ни спасибо. Погнали на балкон!» Мы втроем быстро спускались по ступенькам. «Тёмыч, мы куда? Чего молчишь, в чём дело-то?» «Макс, а ты хоть ответь!» Дэнчик ничего не понимал, но мы молчали. Выйдя из подъездов, мы направились к пустырю. Его отгораживали от домов гаражи и полоса деревьев. Идеальное место. моросила Почва была мягкой и размокшей. Кроссовки сразу увязли в грязи. То тут, то там попадались глубокие лужи. Я перевел взгляд на гаражи и вспомнил, как в детстве мы с Артемом частенько носились по их крышам. Бросали зажженные петарды в пьянчук, которые постоянно устраивали между гаражами сабантуй, а потом убегали от них. Тогда нас переполняли волнение и азарт, успеем убежать или нет. Мы с Артемом встали друг против друга, посмотрели друг другу в глаза. «Может, передумаешь?» — спросил я взглядом. «Нет», — без слов ответил Артем. «Парни, да в чем дело-то? Что за хрень?» — жалобно допытывался денчик Артем достал пистолет и протянул ему. денчик посмотрел на оружие круглыми глазами. Побледнел. «Это... это чего такое?» «Дашь команду», — сказал Артем. «Дуэль? Темыч, Макс, вы что, упали? Что за хрень, даже не думайте?» «Дэн, с нами все нормально. Это не алкоголь. Это просто наше дело». Если ты не поможешь, мы все равно сделаем это. «Да что у вас произошло?» «Это только наше дело. Ну, убери Денчик взял пистолет. «И вот еще. Я снял рюкзак и достал шар, протянул Денчику. Он определит, кто стреляет первым». Денчик неуверенно взял шар. «Макс?» Просил он, заикаясь, потом потряс шар и посмотрел на ответ. Нахмурился, напряженно вгляделся. Молчал. «Ну что там?» — поторопил Артем. «Да тут непонятно, ребром встал, между двух граней». «Вроде ответ — да».